Жених и невеста. Гумилев тоже имел возможность обдумать серьезность шага. Его путешествие заняло два месяца: декабрь и январь. Египет, Абиссиния. Из Джибути Гумилев пишет Брюсову: Завтра еду вглубь страны, по направлению Кадис-Абебе, столице Менелика. По дороге буду охотиться. Здесь уже есть все. До львов и слонов включительно. Солнце палит немилосердно, Негры голые, настоящая Африка. Пишу стихи, но мало. Глупею по мере того, как чернею, А чернею я с каждым часом. Но впечатлений масса. Хватит на две книги стихов. Если меня не съедят, Я вернусь в конце января. До Адис-Абебы он так и не добрался в эту поездку. И хотя к концу путешествия Гумилев обгорел, глаз его воспалился от солнца, болела нога, придавленная упавшим мулом, он был счастлив. «Мне кажется», — признавался он в письме Кузьмину, «что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжелый для тела, другой восхитительный для глаз». Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом. Путешествие, как всегда, подействовало на него освежающе. 2 февраля 1910 года Гумилев уже в Киеве навещает невесту. Возможно, укрепляется и в собственном решении. Надо сказать, что в то время Гумилев увлекался падчерицей Вячеслава Ивановича Иванова. Верой Константиновной Шварсолан и писал ей из Африки. А осенью 1909 года, когда развивался роман с Дмитриевой, он заинтересовался и художницей Войтинской. Из Киева Гумилев отправился домой. В Царское село он прибыл 5 февраля, а на другой день скоропостижно скончался его отец Степан Яковлевич. Отец болел давно. Он страдал ревматизмом и в последнее время был буквально прикован к постели. Семья бодрилась, старалась не поддаваться унынию и поддерживала в доме жизнерадостные настроения. Отношения с отцом у Николая Степановича сложились непростые. Отец, очевидно, был недоволен образом жизни младшего сына, выбором его деятельности. Как все родители, он хотел, чтобы у Коли было приличное образование – дающая возможность получить хорошее место, поэтому настаивал, чтобы сын поступил в университет на юридический. Гумилев подчинился, но посещал занятия от случая к случаю, а с августа 1909 уже числился на историко-филологическом факультете. Однако совсем оставить университет не смел, не хотел ссоры с отцом. Смерть Степана Яковлевича не была внезапной и неожиданной. Он долго болел, однако это ощутимая утрата. Еще одна потеря ожидала Гумилева по возвращении из Африки. Отправляясь в путешествие, он, скорее всего, не знал, что 30 ноября на Царскосельском вокзале от сердечного приступа скончался его любимый учитель Аннинский. Известие о кончине Аннинского. Смерть отца обрушились на поэта после счастливых дней путешествия и, очевидно, заставили задуматься о многом. Безусловно, потери болезненные. Теперь он единственный мужчина в доме, брат с женой живут отдельно, других не осталось, кроме мальчика-племянника Коли Маленького. В памяти Аннинского, посвящен номер четвертый журнала Аполлон, это та скромная дань. которую принесли умершему поэту его товарищи. На Масленицу в Петербург приехала Анна. Она гостила несколько дней, остановилась, как она вспоминала, у отца на Жуковской. Сразу пошла к подруге Валерии Срезневской. О предстоящем браке говорила вскользь. Возможно, Аня волновалась и переживала, но давно привыкла скрывать свои чувства даже в беседе с подругой. И, конечно, встретилась с женихом. Возможно, именно тогда он подарил ей сборник Романтические цветы, если судить по надписи на книге моей прелестной царице и невесте, как предсвадебный подарок, предлагаю эту книгу Н. Гумилев. 25 февраля сходили в Русский музей, и там, в Брюлловском зале, Гумилев показал Анне корректуру посмертного сборника анненского «Кипарисовый ларец». Она была поражена стихами и читала их, забыв обо всем на свете. По ее признанию, в тот момент она что-то поняла в поэзии. Этот важный для нарождающегося поэта день Ахматова всю жизнь будет помнить. С этой книгой она увязывала свое поэтическое рождение. Своего рода творческий переворот. 26 февраля она была приглашена в гости к Гумилевым на смотрины. Время для них было не совсем подходящим. В доме траур. Куда торопиться? Николай занял кабинет отца, но почему так поспешно? Анна Ивановна жаловалась на него невестки, а он, готовился к приезду Анны, волновался. Выбор Николая не одобряют. Все помнят горе-хозяйку Инну Несуразмовну и ее строптивую, независимую, избалованную дочь Анну. Даже прислуга занята пересудами по поводу предстоящего мезальянса. Оля — первый жених в царском, а невеста — горбоносая, худая. Что он в ней нашел? В доме почитали мать Гумилева Анну Иванну, хорошую хозяйку. Вот другая Анна Андреевна, жена Дмитрия, была из партии царскоселов, мещанка, как ее назовет Ахматова. Ей и жаловалась свекровь на поведение младшего сына. Словом, прием невесты ожидался не самый доброжелательный. А Гумилев ждал. Анна ехала в царское село в одном вагоне с аполлоновцами, которые тоже направлялись к Гумилевым. Николай встретил всех на вокзале, отправил друзей к себе домой, а сам повез Анну, находившуюся под впечатлением от стихов Аннинского, на кладбище, на могилу поэта. Ему необходимо было понять, ничего не изменилось, все остается в силе. Когда они вернулись с кладбища, Николай Степанович представил Анну своим друзьям Аполлоновцам, но не обозначил ее статуса. очевидно, не получил подтверждения от скованной сдержанной невесты. Анна Ивановна могла еще помнить обиды, нанесенные сыну этой странной девицей. Она могла знать и о его попытках самоубийства, связанных с ее отказами. А что такое для матери, когда сын хочет лишить себя жизни, которую она ему дала? и можно предположить отношение Анны Ивановны к этой жестокосердной особе, так что прием был, видимо, оказан соответственный. А как себя чувствовала Анна среди петербургской богемы, аполлоновцев? Здесь были Кузьмин, Мирхольд, Зноско-Боровский и другие. У них свой мир, свои темы для бесед, живое дело, объединяющее их. Что гадать? Анна почувствовала себя непоправимо чужой и в этом доме, и в этом обществе. Никто, конечно, явно не выражал недовольства или неприязни, но чуткая Анна не могла не ощутить их истинное отношение. Уезжая на следующий день домой, Аня выразила свое впечатление от Сматрин в записке к подруге Вали. — Птица моя, сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы все знаете, единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, если бы я умела плакать. Аня, ей хотелось, чтобы хоть кто-нибудь ее пожалел. Это так простительно. Обидой, унижением и неразделимым одиночеством веет от этой записки молодой двадцатилетней женщины, невесты. что же Гумилев? Неужели он не почувствовал ее настроение, не поддержал? Он всегда ей верил, видя в ней значительную личность, но она была женщина, хрупкая, беззащитная при всей своей язвительности и строптивости. Аня уезжала подавленная, несчастная, возможно, не встретила у жениха ожидаемого преклонения, трепета, прежней зависимости. Теперь он самодостаточен, у него есть дело, друзья, и Анна не составляет больше единственного смысла его существования. Он сложившийся поэт, заметный, уважаемый товарищами, волевой энергичный литератор. Она вновь возвращалась в Киев, в наемную комнату в чужом доме, где никому не интересны были ее девичьи стихи. Он же писал с ностальгической ноткой, Вспоминая их невинную юность. «Теперь, о, скажи, не бледнее, Теперь мы с тобою не те, Быть может, сильнее и смелее, Но только чужие мечте. У нас, как точеные руки, Красивые у нас имена, Но мертвой, томительной скуки Душа навсегда отдана. И мы до сих пор не забыли, Хоть нам и дано забывать, то время, когда мы любили, когда мы умели летать. Гумилев торопился с венчанием, но как на грех обстоятельства были против. Смерть отца и траур — Великий пост. Решили венчаться, как положено, после Великого поста. Возможно, перед отъездом Анна, оскорбленная приемом в доме Гумилева, Сказала Николаю нечто, заставившее его беспокоиться и напряженно ждать писем из Киева. Все могло рухнуть в любой момент. Тогда Гумилев, представивший невесту семье, был бы не просто несчастен, но и смешон. В марте он неожиданно уехал на три дня в Акуловку Новгородской губернии к Ауслендеру и его дяде. В имении Парахина... Гумилев прибыл с пачками папирос. Русская глубинка пока еще не очаровала любителя путешествий, ему еще предстояло ее понять и по-своему полюбить. Из развлечений, игра в винт с местной интеллигенцией, катание по мерзлому хабам, когда экипаж грозит вот-вот перевернуться. Собирался на тетеревиный ток, с иронией говорил о своем визите, Но Ауслендер отметил особую нервозность приятеля, почувствовал его тоску. Гумилев так волновался, что против обыкновения заговорил о своей личной жизни. Признался Сергею, что хочет жениться и ждет письмо из Киева. Даже посылал запрос домой, нет ли письма для него. Узнав, что письмо получено, тотчас отправился на вокзал, хотя знал, что до поезда еще два с половиной часа. Прибыв на вокзал, не смог сидеть, нервничал. Друзья ходили по перрону и курили. Видимо, он для того и уехал из Царского в эти дни, чтобы пережить ожидания. Письмо от Анны было получено, и, судя по всему, нового отказа не последовало. 5 апреля Гумилев подал прошение на имя ректора Петербургского университета, чтобы ему дали, как тогда полагалось, Разрешение вступить в законный брак с дочерью статского советника Анной Андреевной Горенко. 16 апреля в московском издательстве «Скорпион» вышла его новая книга стихов «Жемчуга». Готовилась она долго и завершала некий цикл переживаний. «Теперь я весь устремлен к иному, новому. Каково будет это новое, мне пока не ясно». Но мне кажется, что это не тот путь, по которому меня посылает Вячеслав Иванович, признавался Гумилев Брюсову. Первое издание жемчугов поэт посвятил ему же, учителю Брюсову. Это была дань благодарности и прощание, прощание с учителем, с ученичеством и символизмом. Гумилев нашел свой путь. Венчание. Гумилев все предусмотрел. Он подумал и о свадебном путешествии, и заранее запасся свидетельством Санкт-Петербургского университета об увольнении в отпуск за границу. Он имел статус студента, тут уж ничего не поделаешь. Разрешение было получено 14 апреля. Свидетельство гласило, что он с разрешения господина-попечителя Санкт-Петербургского учебного округа уволен в отпуск за границу сроком по 20 августа сего 1910 года. Документ было необходимо представить в канцелярию киевского губернатора для получения загранпаспорта. Итак, Гумилев в Киеве с 20 апреля. Он остановился в гостинице «Национальная». Анна жила на Тарасовской улице, где снимала комнату во флигеле дома 23-25. Все заботы о венчании Николай взял на себя. Возможно, как и Пушкин, подвенечное платье невесты-беспреданницы тоже привез жених. Никто со стороны Анны не участвовал в приготовлении к свадьбе. Никто не верил, что Анна на этот раз не сбежит из-под венца. тратить деньги, которых и без того слишком мало, на сомнительные цели, родственники вряд ли бы стали. Верил Гумилев. Надеялся. Он писал из Киева Брюсову 21 апреля. «Женюсь я на А.А. А. Горенко, которой посвящены романтические цветы. Свадьба будет, наверное, в воскресенье, и мы тотчас же уезжаем в Париж. К июлю вернемся и будем жить в Царском, По моему старому адресу. Помимо прочего, он поднес невесте и свои поэтические дары. Во-первых, привез новый сборник стихов жемчуга, который и надписал Анне Горенко «Кесарева кесарю автор. Во-вторых, в ожидании великого события он в эти киевские дни написал балладу с посвящением Анне и подарил невесте ко дню венчания. В балладе звучит рефреном фраза «Блеснет сиянье розового рая», о рае и речь. Тема первозданного мира была близка будущему акмеисту и адамисту. Тема вновь обретенной цельности здесь связана с моментом истины, который переживает поэт. В стихотворении нет ни слова о любви, оно выражает больше, чем счастье влюбленного, достигшего цели. Герой находит свое пристанище, свой рай, как начало новой, истинной жизни души. Он прощается с заблуждениями и ошибками старой жизни, сложными целями. Пускай вдали пылает лживый храм, где я теням молился и словам «Привет тебе, о Родина святая!». В этом браке поэт видел обновление, начало нового, светлого, истинного пути. Что касается творчества, здесь тоже обретение своего лица, определение своего пути. Поэт рисует рай как некую идеальную страну, открывшуюся для него наконец. И в юном мире, юноша Адам, я улыбаюсь птицам и плодам, и знаю я, что вечером играя пройдет Христос младенец по водам, блеснет сияние розового, Рая. Ну и посылка, указывающая на ту, Благодаря которой обретена гармония. Тебе, подруга, эту песнь отдам, Я веровал всегда твоим стопам, Когда вела ты, нежа и карая, Ты знала все, ты знала, что и нам Блеснет сияние розового рая. Безоговорочное доверие Вера героя в любимую это она ведет поэта нежа и карая, значит было и то и другое, так закалялось чувство, чтобы теперь им блеснуло сияние розового рая. Для анны тоже открывался новый путь и огромные возможности: возвращение в царское село, петербург, где кипит литературная жизнь, круг богемы А главное, реализация поэтического дарования. Ждала ли она счастья в браке? Конечно, если шла под венец. Это был сознательный шаг, даже вопреки ожиданиям родных. Как православный человек, она верила в таинство брака и шутить такими вещами не стала бы. Итак, венчание в воскресенье 25 апреля 1910 года. В тот день. Уточкин летал над Киевом, и Анна впервые увидела самолет. В шафера Николай пригласил Владимира Юрьевича Эльснера, поэта, устроителя вечера «Остров искусств» в Киеве. Родственники Анны не явились на венчание, хотя жили здесь же, в Киеве. И мама с братом Виктором и сестрой Ией, да и любимый брат Андрей. Нужен был еще один шафер, и Гумилев приглашает почти незнакомого поэта Ивана Александровича Аксенова. Венчание походило на тайное. Анна отправилась из дому в обычной одежде и переодевалась в подвенечный наряд где-то возле церкви. Скорее всего, это было связано с тем, что некому ее было вести в церковь, А одной в подвенечном наряде ехать по городу нелепо. Венчание, как было отмечено на обороте свидетельства Гумилева, проходило в Николаевской церкви села Никольская Слободка Остерского уезда Черниговской губернии. Эта деревенская церковь за Днепром была небольшой и уютной, иконы по-домашнему украшены рушниками. Она была названа в честь Николая Мерликийского который считался покровителем Гумилева. Позже Анна напишет. «Где венчались мы, не помним, но сверкала эта церковь тем неистовым сиянием, что лишь ангелы умеют в белых крыльях приносить». Таким запомнилось венчание Анни Андреевне. Потом, вспоминая этот день, она будет высказывать свою обиду на родных. их пренебрежение глубоко оскорбило анну сбылось по предсказанному ею самой родные мои не пришли однако в тот день определенно оба венчающихся прониклись чудом таинства и увидели сияние розового рая медовый месяц в париже женившись Гумилев тотчас положил в банк на имя жены немалую сумму в две рублей и выдал ей личный вид на жительство. Он понимал, как важно для Анны чувствовать себя независимой и самостоятельной. 1 мая из Киева молодые отправились в свадебное путешествие. На вокзале их провожала Инна Эразмовна. Медовый месяц предполагалось провести в Париже, где они и поселились На Рубанапарт десять. Здесь Анне открылся иной облик мужа. Она увидела в нем детские черты, мальчишество неизжитое с годами, необычайную простоту. Таким он открывался только близким, людям, которым доверял. Открытие ее приятно удивило. Это был момент истины, когда в их отношениях возникла относительная гармония. Молодожены наслаждались Парижем в полной мере. Ходили по музеям, посетили средневековое аббатство Клюни, зоологический сад, бывали в ночных кабаре, гуляли в Булонском лесу. И, конечно, Гумилев показал жене все памятные для него места Парижа, модные кафешки. Он знакомил ее с поэтами и художниками. Тогда же, очевидно, познакомил из Амедео Модильяни. Тогда еще никому неизвестным художником. Будет несколько встреч, а потом долгая переписка Анны и Амедео. Однажды в кафе Гумилев попросил французских поэтов почитать стихи. Они отказались. Гумилев очень удивился. Мужчины в Париже провожали прекрасную Анну взглядами. За ней пытались ухаживать, несмотря на то, что молодая женщина была с мужем. Однажды они обедали втроем — Гумилев, Анна и знаменитый французский летчик Луи Блерио. Анна Андреевна в тот день была в новых туфлях, которые ей немного жали. Она сбросила их под столом, чтобы дать ногам отдых. После обеда, вернувшись с мужем домой, обнаружила в одном из туфель записку с адресом Блерио. Гумилев покупал много книг и классиков, и современных поэтов, целый ящик отправил в Россию. Не переставал удивлять молодую жену. Однажды она увидела бегущую за кем-то толпу и в ней Гумилева. Когда Анна спросила его, зачем он бежал, Николай ответил, «Было по пути, и так скорее». Рассказывая об этом Лукницкому, Ахматова добавила, «Вы понимаете?» что такой образ Николая Степановича, бегущего за толпой ради развлечения, немножко не согласуется с представлением о монокле, о цилиндре и о чопорности с тем образом, какой остался в памяти мало знавших его людей. На обратном пути из Парижа в их вагоне оказался Маковский. Анна Андреевна его весьма заинтересовала. Он вспоминал потом весь облик тогдашний Ахматовой. Высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта и атласной челкой на лбу, по парижской моде, был привлекателен и вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость, потому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он полюбил ее серьезно и горд ею.